— Баркасик я там видел в Затоне. Вот если бы там немножко двигатель перебрать, да кое-что подправить, была бы у моих юнг посудина. А тут совсем осухопутились. Не могли бы вы нам помочь? — Вот и дело. Споются. Там у вас и польза, и мораль, и драком конец. Только уж придется вам, товарищи моряки, поклоняться нашим. Там у них свои законы, мальчившие своя порука». Пусть уж и договариваются сами Он, видно, все еще был под впечатлением разговора с ребятами Золотой народ, заботники А фантазии-то сколько М -м -м. Ах, мальчишки мои хорошие